Эдикты императора Августа, имеющие целью поддержку многодетных семей, положение не спасли. Говоря современным языком, в римском проекте объединённой Европы белых становилось всё меньше и всё больше чёрных. Гастарбайтеры с готовностью брались за любую работу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 Президентом скоро будет негр, так в Римской империи президентами начали становиться не римляне. Император Септимий Север, деканд дней своих, говорил на латыни с акцентом. В 235 году императором стал фракиец, потом араб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 за фунты продавались местные товары за гинеи колониальные. Гинеи обращались в основном в колониях. В самой Англии их было мало, поэтому сложился определённый курс между фунтом и гинеей, который позволял английским промышленникам как-то выживать. После славных завоеваний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 Что отразилось в римской литературе римских разговорах на кухнях. Переход к новой вере, христианству, положению не спас, а некоторые полагают, что даже Иисусу губил. Я специально ещё раз перечислил в одной маленькой главке